Формы борьбы за существование. Борьба за существование это совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между организмами и окружающей средой. Дарвин выделил три основные формы борьбы за существование. Первая форма внутривидовая борьба. Дарвин указывал, что борьба за жизнь особенно упорна между организмами в пределах одного вида. и обосновал своё утверждение тем, что они обладают сходными признаками и испытывают одинаковые потребности. Эта борьба может иметь самые разные проявления. Особенно хорошо это выражено в случаях, когда самцы метят свой участок. Так самец синицы или зяблика пением метит границы своего участка. Потребность в таких участках вызвана необходимостью обеспечить кормам птенцов. Пение самца означает, что участок занят. Бурый медведь метит границы своего участка царапинами на деревьях. Другие млекопитающие метят границы участка выделениями пахучих веществ. Нарушение индивидуального участка происходит довольно редко. Покушение на чужой участок нередко сопровождается боями. Скворцы, опередившие других, занимают лучшие скворечники, наиболее благодатные участки. Сильнейшие из лесных мышей занимают лучшее дупло или нору. Это даёт им преимущество в питании и выживании, меньше возможностей стать добычей сов или лис. Всё это примеры косвенных форм внутривидовой борьбы. а вместе с тем известна и прямая борьба за существование внутри вида. Окуни в озере Балхаш питаются молодью своего же вида, среди молоди погибают отставшие в росте, больные и менее проворные. Организмы одного вида объединены в группы, стада, которые выступают как единицы в борьбе за существование. Например, стада оленей и обезьян в этом случае внутри группы действует взаимопомощь, а между группами идёт борьба. Итак, внутривидовая борьба приводит к сохранению популяции и вида за счёт гибели или неучастия в размножении наименее приспособленных особей данного вида. Вторая форма межвидовая борьба. Популяции одного вида интенсивно конкурируют с популяциями другого вида. занимающими сходное место обитания. Так серая и чёрная крысы два вида одного рода. Серая крыса крупнее, агрессивнее и лучше расселяется, чем чёрная. В непосредственной борьбе между ними серая всегда выходит победителем. Однако чёрные крысы лучше лазят по канатам, сходням, пробираются на корабли и с ними распространяются по всему свету. В лесных районах, в пустынях преимущество серой крысы не так значительно, поэтому в этих районах сохраняется чёрная крыса. В населённых же местах серая крыса вытесняет чёрную. Также пчела австралийская вытеснена пчелой европейской. Соболь вытеснен из привычных мест обитания куницей, хорзой. Между елью и берёзой идёт конкуренция за свет. Иллюстрации последствий борьбы за существование близких видов могут служить два вида скальных поползней. В тех видах, где ареалы этих видов перекрываются, то есть на одной территории живут птицы двух видов, длина клюва и способ добывания пищи у них существенно отличаются. В неперекрывающихся областях обитания отличий в длине клюва и способе добывания пищи не обнаруживается. К мишвидовой борьбе относят также взаимоотношения хищника и жертвы, хозяина и паразита. Известно, что хищники поедают в первую очередь наиболее слабых, а также наименее приспособленных особей, и тем самым способствуют сохранению в популяциях организмов с большей жизнеспособностью. Совершенно ошибочное мнение, например, о вреде хищных птиц, Они укрепляют популяции, поедая больных и слабых особей. Так в конце XIX века в Норвегии и Швеции, полагая, что хищники снижают число охотничьей дичи, рябчиков, куропаток, тетеревов, охотникам стали выплачивать премии за каждую убитую хищную птицу. Так как вскоре все хищные птицы были уничтожены, количество рябчиков, тетеревов и куропаток действительно увеличилось. Но вслед за этим началась массовая гибель этих птиц. Вскрытие показало, что все они заражены паразитом. Очевидно, хищные птицы играли положительную роль в эволюции этих форм. Они уничтожали слабых, заражённых особей, и тем самым препятствовали распространению заболеваний. То же самое можно сказать и о других хищниках: волках, лисицах, а также о взаимоотношениях хозяина и паразита. Паразиты ослабляют организм хозяина, делают его менее конкурентноспособным. Чем древнее связь данного организма с хозяином, тем меньше вред он ему приносит. Например, грызуны пустынь, песчанки, в течение нескольких тысяч лет болеют чумой, а в результате выживают наиболее устойчивые к чуме зверьки. В итоге такой длительной эволюции и чума для песчанок лёгкое недомогание. Однако для человека и других животных, сравнительно недавно столкнувшихся с чумой, это смертельное заболевание. Итак, а в результате межвидовой конкуренции происходит либо вытеснение одного из противоборствующих видов, либо приспособление видов к разным условиям в пределах единого ареала, либо наконец их территориальное разобщение. Третий фактор Борьба с неблагоприятными условиями внешней среды. Факторы неживой природы оказывают огромное влияние на выживаемость организмов. Много растений гибнет во время малоснежных холодных зим. В сильные морозы смертность увеличивается и среди животных, обитающих в почве: кроты и дождевые черви. Зимой при недостатке растворённого в воде кислорода погибает рыба. Семена растений нередко заносятся ветром в неблагоприятное место обитания и не прорастают. Животные и растения приспособились к перенесению неблагоприятных условий. У млекопитающих происходит сезонная смена меха, линька. Некоторые животные впадают в летнюю или зимнюю спячку. У птиц же наблюдаются сезонные перелёты и кочёвки. У пустынных растений сильно развита корневая система и видоизменённые, редуцированные листья. Итак, борьба с неблагоприятными условиями внешней среды приводит к выживанию в изменившихся условиях не живой природы наиболее приспособленных особей, популяций и видов. Таким образом, в природе происходят процессы избирательного уничтожения одних особей и преимущественного размножения других. Явление, названное Дарвином естественным отбором или выживанием наиболее приспособленных. При изменении условий внешней среды полезными для выживания могут оказаться какие-то иные, чем прежде признаки. А в результате меняется направление давления отбора, перестраивается генетическая структура вида. Благодаря размножению широко распространяются новые признаки, проявляется новый вид. Следовательно, виды изменяются в процессе приспособления к условиям внешней среды. Движущей силой изменения видов, то есть эволюции, является естественный отбор. Материалом для отбора служит наследственная мутационная изменчивость. Изменчивость, обусловленная прямым влиянием внешней среды на организмы, модификационная, не имеет значения для эволюции, поскольку по наследству не передаётся. образование новых видов. Возникновение новых видов Дарвин представлял себе как длительный процесс накопления полезных индивидуальных изменений, увеличивающихся из поколения в поколение. Почему же это происходит? Жизненные ресурсы, пища, места для размножения и другие всегда ограничены. Поэтому самая ожесточенная борьба за существование происходит между наиболее сходными особями. Напротив, между различающимися в пределах одного вида особями одинаковых потребностей меньше, а конкуренция слабее. Поэтому не схожие особи имеют преимущество в оставлении потомства. С каждым поколением различия становятся всё более выраженными, а промежуточные формы, сходные между собой, вымирают. Так из одного вида образуется два или несколько. Явление расхождения признаков, ведущее к видообразованию, Дарвин назвал дивергенцией. Например, конкуренция между четвероногими хищниками привела к тому, что часть их перешла на питание падалью. Другие же переселились в новые места обитания, из них некоторые даже сменили среду обитания, стали жить в воде или на деревьях. Причины дивергенции могут стать и не одинаковые условия внешней среды в разных районах территории, занимаемой видом. Например, две группы особей какого-либо вида будут накапливать вследствие этого различные изменения, возникает процесс расхождения признаков. Через определённое число поколений такие группы становятся разновидностями, а затем и видами. Учёными биологами было проведено множество экспериментов, результаты которых убедили в наличии естественного отбора в природе. Так, куколок бабочки крапивницы помещали на растениях крапивы, заборах и стволах деревьев. Птицы уничтожали большинство куколок, оставив лишь немногих на крапиве, где они имели покровительственную окраску. Рыб помещали в бассейны с различна окрашенным дном. Птицы поедали 70% рыб там, где они были более заметны, и всего 30% там, где они подходили к окраске дна. Сорные растения, засаряющие культурные, имеют много приспособлений, благодаря которым сохраняются и размножаются так циклы развития сорных растений и культурных, которые они засаряют, очень часто совпадают. Семена тех и других очень похожи по величине и массе и с трудом отделяются друг от друга при просеивании. Оважно отметить, что для выживания имеет значение не один какой-то признак, а целый комплекс признаков. В том же случае с куколками бабочки крапивницы среди особей, защищённых окраской тела, птицы склёвывали беспокойных, активно движущихся насекомых. Малоподвижные, спокойные особи нападению не подвергались. Один и тот же признак в зависимости от окружающих условий может способствовать выживанию или же напротив, привлекать внимание врагов. Например, известны две формы бабочки берёзовой пяденицы. Светлая форма малозаметна на светлых стволах и деревьях, покрытых лишайниками, в то время как мутантная тёмноокрашенная форма хорошо видна на них. Тёмные бабочки преимущественно склёвываются птицами. Ситуация меняется вблизи промышленных предприятий. Покрочь, покрывающая стволы деревьев, создаёт защитный фонд для мутантов, в то время как светлая бабочка хорошо заметна. Мутации и половой процесс создают генетическую неоднородность внутри вида. Их действие, как видно из приведённых примеров, не направленно. Эволюция же процесс направленный, связанный с выработкой приспособлений по мере прогрессивного усложнения строения и функций животных и растений. Существует лиж один направленный эволюционный фактор естественный отбор. Под действием отбора могут попасть либо отдельные особи, либо целые группы. В любом случае отбор сохраняет наиболее приспособленные к данной среде организмы. Нередко отбор сохраняет признаки и свойства, невыгодные для отдельной особи, но полезные для группы особей или вида в целом. Примером такого приспособления служит зазубренное жало пчелы. Ужалившая пчела оставляет жало в теле врага и погибает, но гибель особи способствует сохранению пчелиной семьи. Факторами отбора служат условия внешней среды, точнее, весь комплекс биотических и абиотических условий среды. В зависимости от этих условий отбор действует в разных направлениях. и приводит к не одинаковым эволюционным результатам. Дарвин показал, что принцип естественного отбора объясняет возникновение всех без исключения основных характеристик органического мира, от признаков, свойственных крупным систематическим группам живых организмов, до мелких приспособлений. В теории Дарвина завершились длительные поиски естествоиспытателей, которые пытались найти объяснение многим чертам сходства, наблюдаемым у организмов, относящихся к разным видам. Дарвин объяснил это сходство родством и показал, как идет образование новых видов, как происходит эволюция.